Глава 35. Платина. Из примерочной магазина на Sloane Street, улица в Лондоне, где расположены дорогие магазины, Саяко вышла в костюме, сшитом по последней моде, как на обложке английского журнала Vogue. Костюм прошлого сезона, небрежно и кучкой поник на полу примерочной. Саяко смотрела себя в большом зеркале сверху донизу. Менеджер, стройная, вся в чёрном, стояла позади. Этот цвет вам очень к лицу, сказала она, расплываясь в широкой профессиональной улыбке. "Беру", решила Саяка. "Ещё возьму такой же тёмно-синий, бледно-жёлтые цвета фресс". Менеджер внутренне возликовала. Значит, они выполнят недельный план продаж. и она может еще минимум месяц не волноваться за свое место. Боже, благослови японцев!» В одних чулках Саяка подошла к стенду с замшевыми макосинами. «И вот эти туфли под цвет костюмом. Размер четвертый», — сказала она. Образцом для нее служила девица-манекен из стеклопластика, небрежный и очень натурально привалившийся к прилавку. На ней был точно такой же кремовый костюм, что и на Саяка, а также мокасины, которые Саяка только что заказала, и сумочка. Её Саяка сейчас закажет до да не одну, а четыре: тёмно-синюю, кремовую, бледно-жёлтую и цвета фрез. Белокурый нейлоновый парик на манекене так и сиял. Пластмассовая красотка прикрыла голубые глаза, словно в упоении от собственной арийской прелести. Да чего же красивая, подумала Саяка. Стащив с манекена парик, она нахлабучила его на себя. В самый раз. Это тоже беру. И протянула менеджеру платиновую кредитку, на которой значилось имя её отца, императора Японии. Пока менеджер вводила в компьютер волшебные цифры с карточки, Саека примерила зелёное пальто, мягчайшей замши, которое демонстрировала другая искусственная красотка в рыжем парике, сидевшая в шпагате на полу магазина. Пальто стоило без одного пенса 1000 фунтов. А это у вас каких ещё цветов есть? спросила Саяка у продавщицы, упаковывшей её костюмы, туфли, сумки и парик. Ещё только одного цвета, ответила продавщица. А про себя подумала: "Господи, да мы сегодня после работы обязательно дерябнем". Взбегов на склад, она скоренько вернулась с таким же роскошным пальто цвета отоплённых сливок. Да, сказала Саяка, беру оба и сапожки в тон. Размер, конечно, четвёртый. И она указала на сапоги рыжеволосой красотки. Груда на прилавке росла. Телохранитель Саяка нетерпеливо переменался у двери с ноги на ногу. Лимузин, припаркованный прямо у входа, уже привлёк внимание дорожного инспектора. Он обменялся с водителем неприязненными взглядами, однако оба точно знали, что дипломатический номер машины полностью исключает возможность налепить на лобовое стекло штрафную квитанцию. Когда принцессу с покупками увезли заведующие и все продавщицы, везя от радости, кинулись обниматься. Сидя на мягких подушках позади шофёра, Саяка разглядывала Лондон и его жителей. "Да чего же чудны эти англичане", думала она. "Лицы у них так и ходят ходуном, носы огромные, а ушко же". Саяка засмеялась, прикрыв рот ладошкой. кожа белая, розовая и даже красная. А какие они высоченные и зачем им такой рост? Взять, например, её отца. Он хоть и коротышка, а император Японии. Лимузин направлялся в Винзер. Принцесса остановилась в недавно открывшемся там отеле Королевский замок. У Саяка слипались глаза. Магазины так утомляют. Она начала делать покупки в половине 11 утра. Это было в Харуц, в отделе дамского белья. Теперь уже четверть седьмого, она только часок отдохнула за обедом. В отеле её ждёт загадочная книга "Трое в одной лодке". Она обещала отцу читать хотя бы по пять страниц в день. И в английский станет гораздо лучше, говорил отец и вдобавок Книга это поможет ей понять психологию англичан. Она уже осилила "Ветер в вывих", Алису в стране чудес" и почти до конца "Джемайму падалдаг", но все эти книги показались ей невероятно трудными. Сплошь говорящие животные, одетые в человеческое платье. Примечание. Джемайма Падлдак, утка-героиня сказки английской писательницы Биатрис Поттер. Годы жизни 1866-1943. Конец примечания. Чуднее всех был домик на пуховой опушке. Повесть о бумственно отсталом медведе, с которым завёл дружбу мальчик по имени Кристофер Робин. Учитель разговорного английского ещё раньше сообщил Саяка, что в английском есть много слов, означающих дерьмо, к ним относятся и пух. На гайд-парк-корнер машина внезапно остановилась. Шофёр чертыхнулся, и Саяка открыла глаза. Телохранитель обернулся к ней. "Демонстрация", объяснил он. "Ничего страшного". Выглянув в окно, принцесса увидела вереницу пожилых людей, переходивших дорогу перед автомобилем. На многих были бежевые куртки с капюшоном. Саяка, больше всего на свете любившая ходить по магазинам, сразу определила: куртки из Маркса и Спенсера. Несколько демонстрантов несли на палках плакаты с красно-бело-синими буквами: "Бомба!" Никто, кроме отдельных нетерпеливых водителей, не обращал на демонстрантов ни малейшего внимания.